глава 34. В воскресенье вечером Мария выбрала самый удобный момент, чтобы осуществить задуманное. Мать и дед ужинали. Слуги готовились к завтрашнему дню. Девочка отперла дверь, ведущую в сад, и выскользнула наружу. Пару секунд она стояла на крыльце, дожидаясь, когда глаза привыкнут к темноте. Ночь выдалась ясная. Луна достигла первой четверти, и тонкий полумесяц клонился к западному горизонту. В темном небе сияла россыпь звезд. В доме за спиной у Марии все ставни были закрыты, а шторы задернуты. Собаку уже спустили с привязи. Пес приблизился к девочке и с любопытством обнюхал ее руку, а потом учуял лежавшее в кармане мясо. Запах просачивался даже сквозь слои ткани. На секунду Мария испугалась, что собака так и не оставит ее в покое. Но пес был хорошо выдрессирован. Он знал, что Мария здесь хозяйка, а значит, ее трогать нельзя, какие бы манящие ароматы от нее не исходили. Тут внимание пса привлек какой-то звук. Он нырнул во тьму и вскоре скрылся из вида. «Не спеши!» — шепотом велела себе Мария. Вот если бы эти ободряющие слова произнес ангел-хранитель, стоящий у девочки за плечом и незримо охраняющий ее. Главное, будь осторожна, и все обойдется. Перед ней медленно проступили очертания крыши и стены Мощеная дорожка шла вдоль боковой стены сада. Ее плиты были лишь чуть-чуть светлее, чем растущая с двух сторон темная живая изгородь. Поплотнее завернувшись плащ, юная госпожа Фэншоу сделала первый шаг, затем второй и третий. Чем дальше позади оставался дом, тем легче было двигаться вперед. Пройдя мимо павильона, Мария продолжила путь, направляясь в сторону конюшни. Калитка, ведущая во двор, была заперта. На ощупь засовы были холодными и очень тяжелыми. Девочка даже испугалась, что не сумеет сдвинуть их с места. Но вот они, наконец, поддались. В конюшенном дворе царила тишина. Отец и сын Брокмары давно уже ушли домой. Стараясь неслышно ступать по булыжникам, Мария подкралась к двери старой конюшни. Ее всегда держали на запоре. Однако весь дом знал, что запасной ключ спрятан над притолокой. Чтобы дотянуться до него... Пришлось встать на цыпочки. Девочка повернула ключ в замке, подняла щеколду и открыла дверь. В нос ей сразу ударил испускаемый львом дурной запах. Марию тут же затошнило. Нащупав в кармане платок, она прикрыла нос и рот. Внутри конюшни не было видно ни зги Когда злоумышленница вошла внутрь, Калибан зашевелился. Девочка остановилась, выжидая. Наверное, здесь было так же жутко в ту ночь, две недели назад, когда дядя Хенрик притащил сюда незнакомца и показал ему льва. Тем человеком был хозяин порванного бордового платка. Мария поспешила выбросить эту мысль из головы. Вытянув руку перед собой, девочка осторожно шагнула в темноту. Шаг за шагом она приближалась к вольеру. Случайно наступив водосточный желоб на полу, Мария чуть не упала. Лев опять зашевелился и на этот раз обратно не лег. Было слышно, как он ходит по вольеру. Мария на ощупь кралась вдоль перегородки слева от двери. Ее рука сползала то вверх, то вниз в четырех-пяти футах от пола. Вот девочка нащупала контур щитка, закрывающего окошко. Оно было совсем маленьким и предназначалось для глаз одного единственного зрителя. Поэтому окошко даже не запирали. Мария с легкостью отодвинула щиток. В темноте, по другую сторону перегородки, она ощущала невидимое присутствие Калибана. Мария нашарила лежавший в кармане сверток. Девочка принесла часть своего собственного ужина. Большой жирный кусок весеннего ягненка, завернутый в салфетку. Соус просочился через ткань. Наверное, след теперь останется не только в кармане, но и на нижней сорочке. Когда мать заметит пятно, Марии сильно попадет. Но стоило девочке подумать о Ханне, и решимости сразу прибавилось. Протолкнув сверток в окошко, Мария вытряхнула мясо и торопливо отдернула руку. Не боясь наделать шуму, она резко задвинула щиток. Калибан по другую сторону перегородки шумно завозился, а потом раздалось чавканье. Слава богу! Спотыкаясь, Мария уже была на полпути к темно-серому прямоугольнику открытой двери и раскинувшемуся за порогом конюшенному двору. Больше всего на свете она жаждала сейчас оказаться в своей теплой и безопасной постели. Корабль отплыл в понедельник утром еще до рассвета к это госпоже Хоббл повезло. От недомогания они страдали за закрытыми дверями. Каюту капитана уже заняли баронет с женой, но двум дамам удалось заполучить в свое полное распоряжение каюту главного канонира, хотя за это удовольствие пришлось выложить 10 шиллингов. Господин Хоббл пребывал в уверенности, что он разделит ее с женщинами. Однако супруга быстро разъяснила преподобному, чтобы он об этом даже не мечтал. Кроме команды на борту было 45 пассажиров, и большинству из них каюты не достались. Помещение, отведенное главному канониру, оказалось даже еще более тесным, чем крошечная коморка на постоялом дворе, и при всем желании уединиться в ней было невозможно. Багаж дам спустили в трюм, однако они взяли с собой саквояжи, а также ящик с макетом, деньги и документы. Госпожа Хоббл сказала, что им еще посчастливилось. Благодаря господину Горвину они плыли на королевском судне, пинки весом в 50 тонн широкой верхней палубой, на которой размещались кормовые пушки, являвшиеся важной частью вооружения корабля. Путешествуя они на одном из пакетботов, снующих туда-сюда через пролив или даже на торговом судне, Условия там были бы гораздо хуже, а каюты — еще меньше. А может быть, для их маленькой компании и вовсе не хватило бы свободного помещения. Морская болезнь сразила обеих женщин почти сразу же после того, как корабль вышел из Тихой Гавани. Перед этим господин Хоббл заверил обеих, что, по словам капитана, Погодные условия нынче просто идеальные, и плавание, по всей вероятности, будет быстрым и спокойным. Когда волны принялись швырять судно из стороны в сторону, госпожа Хоббл не выдержала первой. Ее пример оказался заразительным, и вскоре Кэт присоединилась к своей соседке. «Неужели на кораблях всегда такая болтанка?» Выдохнула она, когда первые спазмы унялись. «Это еще что? Помню, как-то в заливе». Но тут госпожа Хоббел осеклась и опять схватила миску. Через два часа, показавшихся дамам вечностью, тошнота отступила. Сначала полегчала Кэт, потом и госпожа Хоббел. Медленно, с большим трудом, они поднялись на палубу. Другие пассажиры их не беспокоили, поскольку многие из них пребывали в еще более плачевном состоянии. Свежий воздух помог, хотя бы потому, что здесь не было ужасного зловония, которое приходилось терпеть внизу. Время от времени, когда снова накатывали рвотные позывы, женщины дружно перегибались через борт. Ничто так не сближает, как морская болезнь в сочетании с одной общей миской. «Повернитесь к носу корабля», — дала совет госпожа Хоббл, — «и глядите на горизонт». Так вам будет немного легче. За время плавания жена преподобного успела извлечь из кармана великое множество разных снадобий, якобы помогающих во время качки. Одно из них нужно было нюхать, другие сосать, гвоздика, корень дягеля, розмарин и даже сморщенный апельсин, драгоценные дольки которого госпожа Хоббл щедро разделила между собой и Кэт. Затем обеим дамам пришлось развернуться по ветру и снова свеситься через борт. Но их желудки уже почти опустили, да и вообще под открытым небом страдать от морской болезни почему-то было проще. Проходивший мимо моряк заверил, что плавание займет часа четыре или пять при условии, что ветер не переменится. Когда они, по подсчетам госпожи Хоббл, добрались до середины Ла-Манша, на палубе к ним присоединился ее супруг. Господин Хоббл выглядел бледнее обычного, да и вел себя гораздо сдержаннее. «Я только что беседовал с одним из офицеров», — сообщил преподобный, исправившись сперва о самочувствии своих спутниц. «Вчера он обедал в корабле, причем как раз в то время, когда туда прибыл тот самый иностранец, немецкий вор, занявший кровать в нашей комнате. А этот офицер запомнил, какой он из себя?» — спросила госпожа Хоббл. — Очень высокий, лицо отталкивающее, сразу видно проходимец. Судя по манерам, джентльмена опустившийся. Ему сказали, что свободных постелей нет, однако немец оказался настойчивым, и в конце концов хозяин постоялого двора согласился поставить еще одну кровать в нашу комнату. — Оказался настойчивым? — фыркнула госпожа Хоббл. Другими словами, этот вор просто-напросто приплатил хозяину. — Без сомнения, и вот еще одно странное обстоятельство. Тут ее супруг озадаченно нахмурился. Сначала немец спросил, кто зарезервировал комнату. Хозяин ответил, что в ней будут ночевать господин Хоббл и сопровождающие его лица. Тут незнакомец рассмеялся и сказал, что будет спать спокойнее, зная, что делит комнату со священником. «И что же тут странного?» «Хозяин постоялого двора, не упоминал о моем духовном сане. Откуда же тогда этот проходимец узнал, кто я такой?» В понедельник утром на рассвете брокмары пришли на конюшню и обнаружили своего подопечного в жалком состоянии. Калибан лежал на боку в дальнем углу вольера. Лев скулил, глаза у него были тусклыми, а взгляд блуждающим. Смотрители его сын заметили вокруг зверя лужи, засохшие рвоты и жидкие испражнения. Смрад вокруг стоял такой, что даже юного брокма размутил Отец послал сына в дом с дурной вестью. Минут через пятнадцать, несмотря на ранний час, господин Фэншоу явился на конюшню лично. Хозяин так спешил, что оделся кое-как. Зажав нос, он поглядел на льва сквозь решетку. «Он умрет?» — осведомился господин Фэншоу. «Да все воля Божья, хозяин». — ответил Брокмар, сложив руки так, будто собирается прочесть импровизированную молитву. «Да чего же не кстати!» Позади раздались шаги. Мужчины обернулись. В дверях стояла завернувшаяся в плащ Мария. «Что ты здесь делаешь, дитя мое?» — спросил фэн-шоу. На фоне темного плаща лицу девочки выглядела особенно бледным. «Что случилось, сэр?» либо «Халебан очень плох. Скорее всего, бедняга и сдохнет. А ведь у нас сегодня обедает лорд Браункер, и придет он именно для того, чтобы посмотреть на льва». Мария подошла ближе, прижимая к носу и рту платок. Глаза у девочки были большие и испуганные. Стоя у решетки, она смотрела на льва. Бока зверя тяжело вздымались, глаза закатывались. Марии чудилось, что из глубин агонии лев глядит прямо на нее, обвиняя в своих страданиях. Он очень мучается, сэр. К сожалению, да. Фэншоу посмотрел на внучку, и лицо его смягчилось. Но у животных нет души. А это значит, что они чувствуют боль не так остро, как мы. А почему... Отчего Калибан заболел? «Такова воля провидения, милая Нужно послать за аптекарем. Трамбл человек хороший, и, может быть, он сумеет помочь Калибну». Зверь издал глухой протяжный стон. «Но боюсь, что лев все-таки сдохнет», — прибавил Фэншоу, удрученно покачав головой. «Тогда я, конечно, прикажу сделать из него чучело». Но это будет уже совсем не то».